Глава шестая После ленча я был у себя в кабинете. Кроме этого расследования, которое я вел в сущности для своего престижа, у меня скопилось немало дел. Я попытался дозвониться до лейтенанта Рейлана, но его не оказалось на месте. Сержант Эд Хаббард сказал мне по телефону. «Шериф, шеф обещал вам достать что-то интересное». Я могу сказать вам только одно. Он, кажется, что-то раскопал по поводу семейства Хоуков. Но, честно говоря, точно даже не знаю. Он уехал в Майами. Я поблагодарил за сообщение и занялся своими делами. Вечером я направился в Лайонс Бар. Как я и предполагал, Хэнк Брейк не мог не нанести сюда визит после возвращения. Этот бар был как бы второй его квартирой. Здесь было всё: и девочки, и выпивка, и азартные игры, на что полиция закрывала глаза. Когда я вошёл в бар, людей было немного. Хенк Брейк сидел за одним из столиков. Я молча направился к нему и сел за его столик. Увидев меня, он изумился. Хенк всегда действовал один. Ему приписывали три, к сожалению, недоказанных убийства. Он был физически силён, умен и предусматривал в своих преступлениях всё до мелочей, что давало ему возможность часто избегать наказания. У него было длинное лицо с тяжёлой нижней челюстью, коротко подстриженные тёмно-каштановые волосы и тёмно-карие глаза. Возможно, кто-то из его предков был из Мексики. "Привет, Хэнк", сказал я. "Хелло, шериф", несколько неуверенно ответил он. "А вам захотелось побыть в моём обществе?" спросил он. "Ты угадал, Хенк. Я знаю, что ты преступник, но преступник, если можно так сказать, с принципами. Ты всегда держишь своё слово, а потому я и решил поговорить с тобой". К нашему столику подбежал официант. "А бутылку виски и стаканы", сказал я ему, и он моментально исчез. "Он для беседы, шериф. необходимо обоюдное желание, ответил Хенк, поднимаясь из-за стола. А у меня нет желания беседовать с шерифом. К тому же, я не вижу общей для нас темы для беседы. "Сядь, Хенк, тихо, но властно сказал я. Ты сейчас сядешь и выслушаешь меня". А мой тон намек ошеломил его, но он быстро пришёл в себя. "А если я всё-таки уйду?" спросил он стоя, но не уходя. Ты же знаешь, Хенк, что я тоже держу своё слово. Так вот, в этом случае я найду повод прикончить тебя как собаку, да ещё и получить благодарность по службе. Так, может быть, ты всё же сядешь и послушаешь, а потом поступишь, как захочешь. Согласишься или нет, но ты выслушаешь меня, жёстко закончил я. На его лице можно было прочесть одновременно и ярость, и изумление. Хорошо, шериф, ответил он, садясь за стол. Я выслушаю вас. Вот так-то Хенк будет лучше, сказал я. На столе появилась бутылка и стаканы. Я разлил виски в стаканы, поддвинул один Хенку, а потом отхлебнул виски и закурил. По мере того, как я говорил, я читал на его лице удивление и заинтересованность, а потом только заинтересованность. Но как, Хенк, ты не жалеешь, что выслушал меня, спросил я в заключении? Не пора ли тебе, получив хороший фрик, стать порядочным гражданином? А несколько минут он молча тенил виски, видимо, всё взвешивая. О'кей, шериф, я играю, хотя бы только для того, чтобы насолить этому подонку Гари Молсу, из-за которого я в своё время отдыхал в федеральной тюрьме. Он сделал паузу. А потом тихо проговорил: "Но если это ловушка, смотри, шериф, пусть это будет последним делом в моей жизни, но я рассчитываю с тобой". "Хэнк, ты же знаешь, что я не из робких", сказал я, улыбаясь. "Но я тоже со своей стороны предупреждаю тебя, что если ты допустишь хоть одну ошибку или вздумаешь шутить со мной, то это действительно будет твоим последним делом". Я сделал паузу. Ты же знаешь, что я свои обещания сдерживаю. О'кей, не будем больше говорить об этом, шериф. Считай, что я тебе полностью поверил. А мы вместе с ним вышли из бара. Я уже собирался спать, когда раздался телефонный звонок. "Слушай, Юkert", сказал я, сняв трубку. "Сит" «Срочно приезжай в Бунгалов!» — раздался голос Джулии, а затем короткие гудки. Я быстро собрался и поехал в Бунгалов. Видимо, что-то случилось, что Джулия так внезапно назначила встречу. Возле Бунгала стояла темно-вишневая спортивная машина, а в окнах горел свет. Когда я вошел, Джулия бросилась ко мне. «О, Сид, что все это значит?» «Что ты имеешь в виду, Джу?» Спросил я, обнимая её. Я вернулась домой, узнав, что произошло ограбление, сказала она, осторожно освобождаясь из моих объятий. Дома все сейчас только и говорят, что о тебе. Ты коснулся того, что не следовало бы трогать. Она закурила сигарету, прошла и села в кресло. Я боюсь за тебя. За меня? удивился я. А по какой причине ты боишься? Ты что, настолько глуп, что уже всё забыл? Я не хочу тебя потерять, Сид. А ты меня и не потеряешь. Просто я заставлю твоего отца отдать мне тебя. Я по его выражению не упущу свой шанс. Ты так думаешь? А ты не думаешь, что можешь сломать себе шею? Каким образом, жул, удивился я. Эта истеричка может просто тебя убить, не задумываясь о последствиях, в надежде, что я вытащет из любого положения. А меня убить, удивился я. Ты имеешь в виду Батихолк? Нет, Стеллу. Вот никогда бы не подумал, что она истеричка. А что у неё есть оружия? Конечно, у неё револьвер 22-го калибра, и она великолепно стреляет. К тому же она при всем своем внешнем хладнокровии в сложных ситуациях теряет голову и может пойти на все, не думая о последствиях. «Это уже интересно», — сказал я, прохаживаясь по комнате. Подойдя к столу, я взял тюбик губной помады и повертел его в руках. «Такой я никогда не видел у Джулии». «Это твоя?» — спросил я. Она мимолетно взглянула и ответила «Подожди». Нет, Стеллы, но какое это имеет значение? Ты всё время интересуешься какими-то пустяками, а я ведь тебя специально вызвала поговорить и предупредить о грозящей опасности. Я люблю у тебя, Сид», тихо закончила она. "Джоу, мы будем вместе", сказал я, обнимая её. "Я не уверена в этом, Сит, но если хочешь, давай уедем отсюда. А как же отец? Как же жалование шерифа? спросил я. Мне сейчас всё это безразлично, Сид, тихо проговорила она. Но я не хочу тебя потерять. А нет, Джу, я сейчас не имею права обижать. Твой отец выдвинул против меня обвинение, и я обязан доказать, что он не прав. Он даже ястреба это и сделал ты. Ты имеешь право после того, как отец так с тобой обошёлся. Но сейчас нет смысла ничего доказывать. Как раз есть, сказал я, прохаживаясь по комнате. Есть, Джулия. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты вышла замуж с согласия отца, и не за его денег, а потому что любишь его, и тебе будет больно сознавать, что ты его обидела. А ведь ты его любимая дочь, и я сумею добиться, чтобы Гаримольс дал согласие на наш брак. Я подошёл к столику и незаметно сунул в карман тюбик губной помады. Ты согласна на это? Сит, но я боюсь за тебя, тихо сказала она. А сейчас прошу тебя, уезжай. Хорошо, Джу, всё будет хорошо, дорогая. И я пошёл к машине. Я вернулся домой около полуночи, но едва я переступил порог, как зазвонил телефон. «Слушаю, Кэрт», — сказал я, взяв трубку. «Хеллоу, шериф», — раздался голос Неда Брокса. «Тебя разыскивает какой-то доктор Стейли». «Что случилось?» — тревожно спросил я. «У мисс Элис Кэрт начался какой-то кризис», — ответил Нед. «Я принял решение мгновенно. Послушай, Нед, я сейчас же выезжаю в Мейкен». Позвони завтра лейтенанту и скажи, что я вернусь, как только смогу, а также передай, чтобы он помнил своё обещание и что он может разыскать меня в госпитале Святого Антония в Майкане. О'кей, шериф, я всё исполню. А вам желаю успехов. Спасибо, нет, сказал я и положил трубку. А я быстро собрался и погнал свой ягуар по ночному шоссе. Небо ещё только начало сереть на востоке, когда я остановился у ворот госпиталя. "Узнам кто я?" дежурная сестра сказала, что действительно мисс Карстол стала значительно хуже, и доктор Стейли меня расспрашивал. Но сейчас больная спит, и возле неё дежурит сиделка. По моей просьбе она проводила меня в палату. Я увидел, что Элис спит, а возле неё дежурит женщина лет пятидесяти. И я не стал тревожить спящую и отправился на ферму. Вернулся я в госпиталь около 9 часов утра. Доктор Стейли встретил меня вежливо, но при разговоре старался отвести взгляд. "Я понимаю, мистер Карт, что сообщаю вам нерадостную весть. Но счёт жизни мисс Карт идёт уже не на месяцы, а на дни. Сейчас её состояние резко ухудшилось. К тому же, у неё плохое сердце, и мы делаем всё возможное, но медицина не всесильна. "Я понимаю вас, мистер Стейли", ответил я. "И хочу пока побыть здесь. Пожалуйста, мистер Карт, я вам этого не запрещаю". "Благодарю вас, доктор". Я прошёл в палату к Элис. Она радостно встретила меня, но уже не села, как в первый раз. Сид Мой мальчик, как я рада тебя видеть, тихо сказала она. Как у тебя дела? Всё о'кей, дорогая Элис, ответил я, подходя и целуя её истощённую руку. "Не храбрись, мой мальчик", сказала она, погладив другой рукой мои волосы. "Я ведь читала в газете о происшествии в вашем тихом городке". "Ох, Элис, уже всё в порядке". Я скоро представлю преступников, получу награду и повышение, а там женюсь. Женишься? Она подозрительно на меня посмотрела. Конечно. Анжулия шлёт тебе привет, но только пока не могла к тебе приехать. Да и показывать ей тебя в таком виде не стоит. Доктор Стейлис сказал, что теперь у тебя дело пойдёт хорошо. Хорошо? Как эхо повторила она. «Нет, Сид, я не выйду из госпиталя, но постараюсь хоть немного привести себя в норму, чтобы ты мог приехать и познакомить меня со своей невестой». «Хорошо, Элис, через пару недель я приеду к тебе с Джулией, а пока я некоторое время проведу у тебя на ферме». «У себя, Сид, у себя», — поправила она меня. «Ах, тебе не нужно ехать назад». Нет, Элис, у меня собралось слишком много фактов, и будет очень хорошо, если я смогу немного поразмышлять в тишине. Тогда я буду рада видеть тебя каждый день, мой мальчик. Я провел в Мэйконе три дня. Состояние Элис несколько улучшилось. Точнее, как сказал доктор, кризис прошел, но состояние осталось безнадежным. И я вернулся назад в Делл Рей Бич.